Глава 17. Откровенные разговоры. США. Район Растона, штат Луизиана. На 160 километров севернее Александрии. 16 июля 1906 года по старому календарю. Вторник. Две недели спустя. Более мобильным отрядом за эти дни мы очень глубоко продвинулись во вражескую территорию, миновав все возможные неприятные встречи не без помощи углубленной навигации «Медведя». Иногда мы двигаемся даже ночами, привалы минимальные, время на одном месте сокращено. Бойцы выдыхаются. Помощник тулика, которого мы тоже взяли с собой, вообще еле ноги волочит, хотя идет налегке. Но небесное не щадит никого. Будто спешит к определенному времени или опасается, что британцы опередят нас. Земля дрожит все чаще, и днем, и ночью, но мои соратники списывают это на стихию, а я не перестаю пытаться высмотреть гиганта за туманом, когда чувствую трепет почвы под ногами, и мог бы, но мы больше не летаем, дабы не выдавать себя. Шагаем металлическими ногами из исполинов с пехотой вровень, стараясь не шуметь, но это плохо выходит, вся живность разбегается и разлетается. Даже змеи спешно уползают в кусты с нашего пути, и я знаю почему. Они чувствуют Ирений. Они чувствуют сердца оргалидов, хищников этого континента. До Мемфиса осталось 370 километров, цель близка. Большая часть личного состава осталась ждать нас в хорошем укрытии среди болот, где нашлась и рыба, и чистая ключевая вода. Тем утешает себя каждый командир, отправившийся дальше с принцессой. Думаю, любой из нас мысленно попрощался со своими братцами. Все пошло не по плану практически с самого начала. Мы сильно отклонились от первоначально запланированного маршрута ввиду новых обстоятельств, связанных с боевыми действиями. И теперь уже не собираемся идти к реке Миссисипи. Движемся по насыщенно зеленым рощам вдоль широкой реки, рассчитывая поскорее найти годный брод. Или же чуть выше перенести всех бойцов на противоположный берег. Пока направление верное, нас устраивает и эта более проходимая сторона. По левое плечо все еще видны зловещие горы, и я постоянно смотрю на них, порой натыкаясь на кустарник и мелкие деревья, которые неуклюже валю. Снова черный почудился. Поддевает меня в очередной раз Олег. Шумел бы поменьше. Бурчит Изотов, который в последнее время совсем не весел. Местных нет, отвечаю я, вообще никого в округе. И это странно. Когда мы шли с Хьюстона, они прятались и выжидали. Пусть и держались от нас на расстоянии, но всегда были в зоне досягаемости радара, я в этом более чем уверен. Те самые чертовы индейцы-каннибалы. А сейчас в радиусе 12 километров ни души. Или они очень хорошо научились маскироваться даже от обнаружения неведомых технологий. Не в воде же все время прячутся, а может уже я потерял концентрацию с этой непрекращающейся трелью. Живность раскричалась так, что в ушах звенит, у источников воды, лес такой густой, что смахивает на джунгли. После полудня река ступенями пошла, чем дальше продвигаемся против течения, тем ступени выше. Пришлось в гору тащиться, углубившись немного в лес, а бойцы за сегодня устали. К тому же тащат по очереди еще и инженера. Мехогвардейцы тоже вымотались в броне ходить весь день. Я иной раз забываю, как шагать человеческими шагами, когда из кабины вылезаю отдохнуть. Солнце склонилось к закату и стал доноситься шум водопада, постепенно заглушая битание птиц. Как оказалось, водопадов несколько. Один в основную реку падает, а второй прямо в заводь красивую, с водицей такой чистой, что дно неглубокое до мельчайших подробностей можно разглядеть. И рыбу крупную золотистую, которая косяками здесь ходит, совершенно нешуганная. Водоем небольшой в дугу заворачивается и дальше в речку впадает, сам кустарником с цветами розовыми и голубыми обрамлен, деревья густыми кронами нависают, закрывая его от солнца практически полностью. Есть следы прежней цивилизации в виде поломанных деревянных ступеней и уже проросших насквозь настилов. Клинья из металла в скале высотой метров 7 торчат, говоря нам о том, что здесь был подъем и наверх. С этой скалы вода и падает, закрывая, похоже, пещеру. Как раз туда отделение десантников ринулось в первую очередь, скинув поклажу, пока колчак выставляет бойцов по периметру, а Илья поднимается с помощью турбин на водопад, исключая засаду сверху. Затаив дыхание, мы ждем снаружи. В пещеру меху не пролезть. Когда из пещеры доносится первая автоматная очередь, спустя буквально минуты, туда врывается второе отделение. Зотов врубает прожектора. Как оказалось, внутри засело два больших черных медведей и куча уже подросших медвежат. Постреляли всех с перепуга. И не на пустом месте. Вынесли из пещеры одного подранного бойца. Медведь сорвал броню и полоснул когтями по руке. «Да как вас угораздило!» — кричит Зотов, переполненный бешенством. «С другой стороны, все могло бы быть хуже. Похоже, медведи нас учуяли намного раньше и забились в пещере. Еще по пути сюда бойцы замечали их следы и шли более настороженно. Чуть успокоились, решили остаться на привал до утра. Свободные от караула бойцы полезли купаться и рыбу отсекать». Предупреждение, что здесь водятся крокодилы, их не смутило. Даже если водится прозрачная до дна, кустов густых, где твари затаиться могут слишком много. Вскоре стало ясно, что мы действительно всех распугали. Олег встал на дежурство, а я, воспользовавшись отдыхающей сменой, с удовольствием вылез из кабины и завалился прямо на траву без сил. Под шум водопада уснул сладко, не в силах даже мыслить об опасности. Растолкали на ужин, когда облака потемнели. Запах жареной рыбы умопомрачительный взбодрил, ибо от консервов и сушеного мяса уже тошнит. В животе мощно заурчало. Присел с братцами за костер у бережка, здоровенную рыбину на палке мне подали. На Степана любуюсь и других товарищей. Исхудавшие все, загорелые до черна и бородатые. На себя совершенно не похожи и как самые настоящие дикари, которые с мычанием от удовольствия едят пойманную в заводе рыбу и радуются столь малому, как дети. «А я верю Андрею», — заявляет один казак, которому индейец ухо откусил в первой стычке. «Ты про черного аргалида? посмеивается Степан с набитым ртом. «Если такой и есть, пусть британцев топчет». «Вон опять, слышите?» — говорит еще один боец загадочно, сидя неподалеку от костра и снаряжая магазин МГ. Казалось бы, это раскаты грома в небе, доносящиеся даже сквозь шум водопада, но, похоже, снова британцы бомбят. И так каждую ночь. То просто небо краснеет вспышками, то доносится до нас звук. «Интересно, насколько их еще хватит?» — делятся впечатлениями казаки. «Вопрос не в этом». «С кем это они так?» Нагоняю страстей и я. «С янки? С кем же еще?» Отвечает казак без уха. «Да ну брось!» — говорит Степан. «Небось оргалидов лупят!» «И того черного!» — добавляют не без иронии товарищи, на меня с улыбкой посматривая. «Да и пусть нам меньше возни!» бурчит еще один боец, который броню свою от медвежьей крови оттирает. Тут же и перебинтованный сидит, кривится периодически. «Мить!» «А тебя как угораздило?» — смеются над ним по-доброму. «Как, как? Я первый пошел!» — отвечает недовольно. «А он прям передо мной возник. Вы не больно радуйтесь, братцы, крокодилы в ночи опомнятся и полакомиться нагрянут». «Как раз на запах твоей крови!» — говорит Степан. «Мить, я б на твоем месте на дереве сегодня прилег. В пещеру пойду, туда точно не полезут. Это если вы все норы там проверили». «Все щели, братцы!» — отвечает раненый. «Костей человеческих, целая гора!» Бойцы тяжело вздохнули. Помолчали немного. Живность ночная трещит, то явно перекрикивая шум воды, то, если вслушаться. В воде и всплески немонотонные. Под светом нескольких костров видно, что купаются бойцы после смены. Другие партки стирают, да сушат. Когда ведь снова такая возможность представится? Немытые по неделе ходим. Вот бы... «Самогоночки!» — произнес один у огня, мечтательно нарушая тишину. «Да под рыбку эту!» — добавил Степан. «И не костлявая совсем, деликатес американский!» «Поднялся я, борясь с потерей равновесия. Бойцы смотрят на меня с пониманием, потому что основную часть рейда от Хьюстона я в кабине и провел. Побольше других гвардейцев уж точно, иной раз и не чувствуешь, слившись с мехаром воедино». Но потом боль уже ноющая, не дает концентрироваться на деле, а со временем и четко мыслить. Поэтому сейчас двинулся по периметру расхаживаться. Не мешало бы и мышцы растянуть, как мне Илья подсказывал. Чуть впереди на плащ палатки сразу трое разложилось. Колчак, помощник туляка Сергей и один из командиров отделения. С двумя карабинами нарезными трофейными возятся, Туляк помогает разобрать. Ротный сидит, поглощенный процессом с папиросой в зубах, от которой теперь воняет невкусно. И все началось, когда во взводе махорка кончилась, и стали травы всякие замешивать. Поздоровались кивками. Я дальше пошел, минуя собравшихся и огибая бережок. Еще ближе к водопаду и пещере. Метров десять по травянистой земле преодолел, мышцы немного разогрелись. Только к спуску удобному собрался, чтобы умыться хорошенько, но, услышав голос принцессы, в кусты повернул. Соображения у меня возникли. Нам ведь можно бойцов до Мемфиса уже не гнать. Отсюда мы можем на мехах рейды совершать спокойно и отдыхать в укрытии. Как раз взвода бойцов хватит, чтобы периметр лагеря охранять. А в случае нападения и держать какое-то время. И почему узнаю об этом только сейчас? Раздается от Зотова гневная, и я замираю на полпути. Майор с небесной тоже пешие развалились в полумраке прямо на земле, на расчищенной площадке у своих уложенных михаров, раздавивших кусты. Поблизости никого не наблюдаю, похоже, секретничают. Телеграмма пришла перед самой высадкой, отвечает принцесса еще тише. И я едва разбираю слова на фоне близкого шума водопада, уверена, что от мастера. Да, это наш шифр. И что теперь? Постараемся избежать паники. Но это верная смерть, — возмущается Зотов, озираясь. Приходится пригнуться и затаиться еще больше. У нас нет другого выхода. Если мы не пробьемся к точке, это сделают британцы. И ты видишь, как они стараются. Все видят. «Но никто не понимает, Кость, никто и близко не осознает, чем нам все это грозит». «Бойцам и не нужно, они знали, что это возможный билет в один конец», отвечает Зотов без всяких нот сожалений. «Мы не знаем истинной цели британцев. Какой путь выбирают они, и если пробьются, как поступят?» Наконув все. От ее слов мои руки покрылись мурашками, а сердце задолбило чаще. «Я понимаю», — слышу Зотов. «А что, мастер?» «Когда он вызвал меня, был сам не свой», — продолжает принцесса с волнением, — «и все рассказал. Знаешь, Кость, я совсем не ожидала таких шокирующих откровений. А еще, узнав все, не поверила ему, нашему маэстро, представляешь? Ты переменилась с тех пор, но мне так ничего и не рассказала. Нельзя, я понимаю. Но эта телеграмма так нелогична в сложившейся ситуации. Когда он пропал?» Как только мы решили с экспедицией, он будто прощался, отвечает принцесса. Он никогда не покидал императорский остров, но когда исчез, переполошились все. Только тогда и поняла, что все настолько серьезно. Британцы тоже понимают. Еще бы, они ведут войну уже месяцы, полномасштабную, на свое полное истощение. Потому что понимают, как важно пробиться туда, времени нет. Пока наша империя раскачивается, они действуют. Пока мы ковыряемся во Владивостоке, они прорываются к точке, чтобы принять решение за всех. И он переметнулся к ним, бросает Зотов неожиданно зло. Я думаю, здесь нечто другое. Он отдал им Агни, а следом ушел сам. Услышал ее имя, и сердце задолбило бешено. Нам не дано понять его замыслов кость. Просто верь в маэстро. Он никогда нас не бросал и не бросит. А телеграмма? Это лишь нюанс, уточнение задачи. «В кого ты превратилась, Настя?» Бросил Зотов с горькой усмешкой. «Я перестал узнавать тебя, как только мы взошли на борт, жемчужины». Принцесса не ответила. Похоже, разговор закончен. Тихо отступил со смятением в душе. И двинулся к воде, как собирался. Умыться хотел, а полез весь, как будто голова отключилась. Потому что мысли не здесь. Ни в родных краях, ни на чужбине. Они где-то выше, будто нависли над всем этим миром, огромной черной плитой, которая всех нас скоро прихлопнет. Черт бы тебя побрал, небесная принцесса! Черт бы тебя побрал, мастер! Мы все идем на смерть, и как же яростно туда же рвутся британцы. Познав себя неожиданно мелкой и ничтожной букашкой, я не заметил, как погрузился с головой в прохладную воду. Безмолвие накрыло, и хаос в голове отступил. Как давно я жаждал чего-то подобного. Успокоиться, потерять связь с внешним миром, переосмыслить и снова задать себе вопрос. Что за выбор мы должны сделать? Кому дано на это право? Кто щедро сыплет жизнями, чтобы это право получить? Сильный рывок вверх. Меня поднимают на поверхность, а следом вытаскивают на берег сразу два бойца, среди которых узнаю и запыхавшийся голос Степана. «Андрей до смерти нас перепугал!» Фыркаю, глаза протираю, дышу спокойно, приподнимаясь. «А я и думаю, что он все не выныривает и не выныривает!» — возмущаются бойцы. «Дубина!» — ругают меня. «Да отстаньте уже!» — рычу в ответ. Просто окунулся, чего? Всполошились. А народа целое отделение собралось. В полумраке и принцессу замечаю встревоженную. «Да ты минут пять не выныривал!» Бросает боец с претензией. «Чего?» Мне казалось, я пробыл под водой не более минуты. Прибывая в некотором замешательстве, прикусил язык. Вскоре люди стали расходиться, убедившись, что я вменяем. Кому на смену пора, кому отдыхать, кому выйти на пост. Под утро. Мне бы тоже не мешало продолжить отдых, потому что предстоит заступать в три утра, сменяя Олега. Принцесса одна не уходит, смотрит на меня с укором. Вероятно, успела уже искупаться за кустиками, похорошела. Даже во мраке видно, как засияли чистотой золотые волосы, скрученные в новые тугие косы. Присела рядышком. «Только сейчас понимаю, что за весь поход на суше нам так и не удалось побыть вдвоем и поговорить без свидетелей. И вот это время настало». «И как ты теперь на смену пойдешь, мокрый весь?» произнесла себе поднос. Я слышал ваш разговор с Зотовым, говорю прямо, игнорируя бесполезную болтовню. Рассказывай все как есть. Смотрит на меня встревоженно. Свет от костра доходит слабо лишь, расчерчивая силуэт ее очаровательного лица. Но этого достаточно, чтобы понять, как она не хочет говорить об этом. Слышал и что-то понял? Переспрашивает она испытывающе. Да, что-то понял, соглашаюсь язвительно, опуская взгляд к воде. Ваш мастер исчез, предположительно переметнулся к британцам, и теперь их руками пробуют пробиться к метеориту. Потому что думает, на нас положиться уже нельзя, а ты все равно решилась на экспедицию даже без него. Молчит какое-то время, вздыхает. Что-то в этом роде выдает с неким облегчением. А зря, вопросов еще больше. Их настолько много, что тошно. В том числе потому, что ответы принцессы я уже знаю. Если она Зотову не рассказала ничего конкретного, меня и подавно в курс дела не введет. Одно лишь не дает покоя. Не думал, что, услышав ее имя, так трепетно отреагирую. Время лечит. Почти год прошел. А я все не могу смириться, как оказалось. «Почему вы поступили так со мной и Агнессой?» — спрашиваю, продолжая гипнотизировать потемневшую гладь. «В какой игре я оказался, может, это мне расскажешь?» Вздыхает. Молчит. На меня не смотрит. «Насть!» Настаиваю на своем, понимая, что в любой момент кто-то может легко нарушить наше уединение. И тогда я останусь без ответа на время или навсегда. Ведь неизвестно, что с нами случится завтра. Вернее, неизвестно, кто выживет вообще. О том, что Агнеса стала акробатом в цирке, я узнала от мастера, когда пошла к нему просить. Начала отвечать небесная, не смея больше на меня взглянуть. Планы нашего маэстро на нее были большими, но без ее согласия они не могли быть воплощены. Он понял, что вы связаны и тебя спровоцировали. «Ведь она видит по-другому», — продолжил я мысль принцессы Горько. Тем и воспользовался мастер, представив меня монстром. «Да, меня намеренно разозлили. После дуэли я был сам не свой. Оставалось подослать Татищева и вывести меня из равновесия окончательно». Вероятно, принцесса София тоже участвовала в этом цирке. Скорее всего, принц Уильям плясал под дудку Григория Фимча неосознанно. «Я не знаю всего, Андрей, лишь то, что Агнесса надеялась увидеть другого тебя. Она сделала выбор. Никакого выбора она не делала, пойми. Просто ты единственный, кто держал ее в нашей империи». Не верю, я уже был для нее монстром, когда выпил Иреней в кольце. Принцесса вздохнула. Что, очередную новость мне готовит? Так и вышла. Агнесса тоже когда-то гасила Иреней полностью, пока не научилась это контролировать, выдала Анастасия. И у меня перехватило дыхание. Я не знал, ничего другого не нашел сказать. В твоем случае она подумала, что ты сделал это намеренно, но даже после она простила тебя. Теперь она с Уильямом выдавил с неожиданной болью в груди. Семейная жизнь и дворцовые интриги не для нее, она боец, это ее удел. Ей пожаловали титул книжные, я помню, продолжаю о своем. И она стала хорошей партией для Британии. Кто там ей даст воевать, принцессе британской? Проговорив это, осознал, наконец, насколько теперь далека от меня Агнесса. «Что ты хочешь от меня услышать?» — раздалось от небесное нетерпеливое. «Все в прошлом. И у нас миссия, важнее которой нет больше ничего на свете. Я хочу, чтобы ты это понял». «Ты права. К черту их!» — ответил, стараясь поскорее унять досаду за то, что я сам нарвался на этот неприятный разговор. «Выдохнул. Хватит сопли жевать». «Принцесса накрыла своей ладошкой мою». «Без твоей помощи нам не справиться», — прошептала чувственно. «Не хочу терять тебя». «Просто скажи мне, за что я сражаюсь?» «Потому что сегодня стал сомневаться». Сжала мою руку сильнее, и внизу живота затаился жар вопреки всем сомнениям. Мы уже давно не занимались этим. Неожиданно понял, что скучаю по Насте. Страстной и нежной, особенно когда вокруг нас ждет только смерть. «Мы боремся за жизни людей», — ответила. «Ценою малого мы сохраним намного большее. Всем людям грозит опасность», — спрашиваю, затаив дыхание. «Да, всем», — отвечает на выдохе. «Нашей империи, Британии, Европе, всему человечеству. Время работает против нас. Если мы не успеем добраться до точки к определенному времени, то мир погрузится в хаос. Мы можем за ночь долететь на мехах до Мемфиса. В чем проблема?» Мы не прорвемся с наскока. Без людей никак, поверь мне. Мастер сказал. Да. А британцам он что сказал? Андрей, ну хватит, я должна знать, что могу на тебя положиться. Конечно, можешь, отвечаю серьезно. И мне так хочется ее обнять, но я уже слышу приближающиеся шаги. А до этого шум спускающегося с вершины бойца, который запнулся и чуть не покатился по дороге, потому что спешил. «Анастасия Николаевна!» — раздалось от разведчика, беспокойная и несколько растерянная, ибо он, похоже, не сумел ее разглядеть, лишь предположил. Или ему сказали, что она здесь. «Говори!» — обозначилась принцесса, поднимаясь. «Мы нашли подбитый Михар. «О, Господи!» — ахнула небесная. «И с ним что-то не так!» — добавил разведчик с придыханием.